Глава 12. Мой Volkswagen на предельной скорости мчался по шоссе. Мы уже давно миновали черту города и теперь неслись в северном направлении к городу Волькску. Собственно, город мы проскочили минут за 20. Райцентр был, можно сказать, миниатюрным, и шоссе пролегало по касательной к его окраине. Вскоре появилась развилка, и я свернула на Морозовское шоссе, чуть сбавив скорость. Ага, вот и столбик с цифрой четыре. Я поехала совсем тихо и остановилась возле километровой отметки. Впереди виднелись хозяйственные постройки, крыша амбара и приземистое здание мастерской, возле которой тарахтел трактор. «Кажется, нам сюда», — показала я Митя на фермерское хозяйство. «Ну что, насчет Богомоленко ты тоже ничего не можешь сказать?» Держу пари, что эту фамилию в первый раз слышишь. На что спорим? На поцелуй. Ты угадала. Улыбнулся Митя и подставил мне губы. Корнелюк снова налился энергией и стоя возле бордюра смотрел на хозяйство Богомоленко, словно завоеватель, который готовится к налёту на чужие владения. Вид у него был на редкость грозный, и я просто не узнавала в этом человеке студента-скрепача. Среди твоих предков не было тивтонских рыцарей, спросила я с улыбкой. Вроде нет, пожал плечами Митя. Хотя я мало знаю о родственниках со стороны мамы. Я ведь говорил тебе, что они расстались с отцом, когда мне было всего 3 года. Папа сказал, что мама просто сбежала. Идиотская судьба, правда? Обычно бывают матери-одиночки, а тут отец-одиночка. Дикое словосочетание. Всякое бывает. Послушай, а ты ведь мне говорил, что отец никогда не рассказывал тебе о матери. Ну да, кивнул Митя. Я просто подслушал как-то раз разговор отца по телефону. Он был тогда выпивший и не заметил, что я спрятался за диваном. Отец очень скрытен и никогда не посвящал меня в свои дела я ничего не знал ни о его работе ни о его коллегах два эти мира дом и работа были разделены непробиваемой стеной и вообще отец не любил проявлять своих чувств говорить о своих проблемах такой знаешь человек из железа Корнелюк медленно прохаживался по обочине, рассеянно пиная встречавшиеся на его пути камушки носком своего ботинка. Похоже, воспоминания о детстве что-то в нём разберидили, и ему нужно было выговориться, тем паче, что рядом с ним был благодарный слушатель. Впрочем, когда отец уже плохо себя чувствовал, он очень беспокоился. Вдруг поднял голову Митя, говорил, что ему срочно нужно сделать одно дело, и он боится, что болезнь этому помешает. Вот как, оживилась я. А что именно он имел в виду? Не знаю, пожал плечами Митя. Я так понял, что-то связанное с далёким прошлым. Кажется, он хотел уладить отношения с каким-то человеком. Я тогда, помнится, подумал, что отцу нужен постельный режим, а не какие-то дела. а через тридцать минут у него отнялась речь, а потом и конечности. Корнелюк вздохнул и расправил плечи, как будто собирался взлететь. Потянувшись, он с грустью произнес, обращаясь ко мне. — Так что теперь мы ничего от папы не узнаем. Придется разбираться самим. — Ну что, поехали? — Надеюсь, тут все обойдется без пальбы. Да уж, хотелось бы, хмыкнула я, усаживаясь за руль. Можешь не пристёгиваться. Машина взревела и не без труда перевалила через насыпь. Мы теперь ехали по разбитой дороге, так что скорость пришлось снизить. Хорошо ещё, что солнце продолжало торчать на небе и сушить землю. Если бы хлынул дождь, ни за что бы мы тут не проехали. Я подрулила к распахнутым дверям амбара, как раз на то место, где с обочины нам было заметно какое-то движение, и заглушила мотор. Опустив стекло, я крикнула. — Есть кто живой? Молчание, говорят, знак согласия. Но, тем не менее, никто не вышел из широко распахнутых дверей. Я пожала плечами и вылезла из машины. Митя вышел следом и в нерешительности остановился. — Как-то здесь неуютно. проговорил он, поднимая воротник пиджака. Действительно, огромное безлюдное пространство, простиравшееся вокруг, выглядело тревожно. Я почувствовала зуд под лопаткой, верный знак того, что впереди нас поджидает опасность, и обречённо вздохнув, проверила, положила ли я в сумочку пистолет. Пошли, а то мы тут с тобой так ничего и не выстоим. командовала я Мите и решительным шагом направилась к амбару. Заглянув в проём, я повела носом. Навоз, алебастр, какие-то удобрения, запах машинного масла. Дальше в темноте какие-то железяки, веелки, сеялки, но людей не было видно. На языке появился железный привкус. Я ощутила холод. Амбар не отапливался. И тут мой слух уловил какое-то шевеление в глубине помещения. Я медленно стала продвигаться вперёд, стараясь ступать потише. Митя Корнелюк осторожно шёл следом, но всё время шмыгал носом, нарушая всякую конспирацию. Впереди замаячило что-то белое: рубашка, халат, тулупчик, скорее последнее. Кажется, человек стоит к нам спиной, нагнувшись над каким-то ящиком. Митя осторожно тронул меня за локоть, но я кивнула, не оглядываясь. Вижу, мол, сама. — Ау-у-у! — позвала я. — У вас, между прочим, гости. Вы нас слышите? Никакой реакции. Человек по-прежнему стоял в прежней позе, не подавая никаких признаков того, что он нас услышал. Мы приблизились еще на несколько шагов. — Я? — чувствовала, как сильно бьётся моё сердце. А что касается Мити, то его насморк как рукой сняло. Страх Господа лучшее лекарство от простуды и аллергии. Нам нужен Богомоленко, снова подала я голос. Вы знаете, где его можно найти? У нас к нему разговор минут на 10. Произошло чудо. человек соизволил откликнуться на наш вопрос. Это я. Ну, тогда, может быть, вы повернётесь к нам фасадом? Ого, раздался глухой голос. Богомоленко резко развернулся и с криком: "А ну уматывайте отсюда, сволочи!" выстрелил. Пока Богомоленко разворачивался, я втолкнула Митю за дощатую загородку, к которой был прислонён высокий железный щит, так что мой клиент был в безопасности. В то же время я выхватила пистолет и выстрелила, метя впрочем не в Богомоленко, а в спусковой механизм его бандуры. Чёрт возьми, как я сразу не догадалась, что у него в руках двухстволка. Выходит, этот гад просто-напросто подпускал нас поближе. Но зачем? Ведь Богомоленко стрелял вовсе не в нас, а поверх голов. Можно сказать, что этот выстрел был даже прицельным. Пуля вмазала в мешок с цементом, стоявший на стропилах, и теперь рядом со мной сверху текла серая пыльная струйка. Богдан Богомоленко с горечью посмотрел на раскуроченную винтовку и, смачно сплюнув, отбросил ее в сторону. Поиграв с желваками, он глухо произнес. — Чуть палец мне стерва не отстрелила. — Ну да ладно. Ваша взяла. Сколько? — Я же сказала, минут десять, — ответила я, пряча пистолет. — В смысле? в смысле поговорить на измождённом лице богдана богомоленко отразилась сосредоточенная работа мысли так вы не за деньгами приехали почти радостно спросил он нет конечно а что у вас проблемы поинтересовалась я не то слово вздохнул богомоленко какая-то шпана в последнее время докалывается вроде давно уже такого не было и вот снова Позвоните Усову, предложила я. Может, и поможет разрулить. Я ему уже звонил недавно, сказал Богомоленко. Как-то нехорошо всё время просить о должении, хоть и кореш и бывший, а всё равно влом. При слове одолжения Митя выбрался из своего укрытия. Судя по его виду, парень пребывал в какой-то отчаянной решимости. Одолжение! с яростью в голосе повторил он. Ну так посмотри на это одолжение, козёл вонючий. Всё, полюбовался? А теперь говори как на духу, что ты от меня хочешь, скотина? Да ты что, парень? Вдруг раздались торопливые шаги. Кто-то довольно громозкий быстро бежал по направлению к нам. Я на всякий случай отступила и была уже готова снова рвануть пистолет из-за пояса, но в это время В луче света, пробивавшегося сквозь стропило, возникла полная женщина. Ты стрелял? спросила она у Богомоленко. Снова эти ракетиры? Богдан покачал головой. А вы что тут делаете? обратилась она к нам. Зачем вас чёрт принёс? Приглядевшись повнимательнее к Дмитрию Владимировичу, она вдруг всплеснула руками и бросилась к нему на шею с воплем: Димочка, сыночек мой, ни хрен на себе. Вроде она не собирается его придушить, хотя и могла бы, если бы навалилась покрепче. Не уж-то и вправду его мама. Так вот в чём дело, радостно расхохотался Богомоленко. Но ну, вы даёте. Пока толстуха тискала Митю, я подошла к Богомоленко и прикурив от поднесённой зажигалки, спросила его напрямую: "О чём ты просил Усова?" "Ты понимаешь?" Виновато сморщился Богомоленко. "Баба моя вбила себе в голову сына повидать. Она рассталась с его отцом лет 16 назад, но и что-то у неё всколыхнулось, когда в газете как-то раз увидела фамилию, значит, Корнелюка. Ну и Так мы ж тут безотрывно Богомоленко развёл руками. Навоз просята до трактора, а у него музыка. Вот Мария Ахметовна и говорит: "Не могу дальше спокойно жить, пока не послушаю, как сын играет". Ну я измякнул Усову, чтобы тот узнал, когда Дмитрий у них в консерватории на концерте будет выступать. И это всё? Разочарованно вздохнула я. Какой, блин, облом. Чёрт бы вас побрал с вашей сентиментальностью. Митя с трудом выкорабкался из объятий Марии Ахметовны. Она говорила беспрерывно, то радовалась, какой Митя взрослый, то просила прощения и буххолась на колени перед Митей, а он бросался её поднимать. Я поймала умоляющий взгляд Мити и решила прекратить эту сцену из бразильского сериала. Всё, у нас больше нет времени, решительно сказала я, взглянув на часы. Прекращайте ваши слюни или, по крайней мере, перенесите лобызание в машину, если не хотите, чтобы Митя опоздал на концерт. Но мне нужно переодеться. Отпустишь меня, Богданушка? Богомоленко с облегчением кивнул и, извинившись, что не сможет составить нам компанию, отправился по своим фермерским делам. У меня вообще-то платье подходящее есть, но его погладить нужно, и сапоги не почищенные. Минут 20 у нас найдётся. И Мария Ахметовна беспомощно посмотрела на свою телогрейку. 10. Твёрдо сказала я: "Сапоги вам Митя почистит, а вы поторопливайтесь. Ходите послушать, как играет на скрипке ваш сын. Действуйте быстро и расторопно, как солдат на сборах". Мария Ахметовна заспешила к себе, а Митя отправился чистить её сапоги. Я вышла на свежий воздух и зажмолила сигарету. Вдыхая ментоловый дым, я смотрела на подёрнутый дымком лес впереди, ровную гладь полей и провожала взглядом косяк птиц, направившихся в тёплые края. Богомоленко управилась за 8 минут. Она не стала тратить время на макияж и, надо сказать, выглядела вполне презентабельно. Так что с Митей случилось? С тревогой спросила она меня, спускаясь с крыльца. Неприятности, не вдаваясь в подробности, ответила я. Кто-то его достаёт, то и дело, а кто непонятно. Вот мы вместе ездим, разбираемся. Ну и жизнь пошла, покачала головой Мария Ахметовна. Ох уж эта коммерция, большие деньги до добра не доводят. Вы думаете, что это как-то связано с деятельностью Владимира Георгиевича? Конечно. — уверенно произнесла Мария Ахметовна. — Митя-то кому навредить успел? У него музыка, духовность, а тут явно дело бабками пахнет. Есть у меня по этому поводу одна мыслишка, да боюсь на людей на праслину возводить. Вдруг я ошибаюсь? — Так мы и разберемся, — пообещала я ей. — Осторожно так разберемся, чтобы никого в случае чего не обидеть. Что у вас на уме? — Понимаешь? — Понимаешь? Склонила ко мне голову Мария Ахметовна. Был у Владимира Георгиевича в своё время компаньон по фамилии Шанс. Деловитый такой, сообразительный. Володя ещё помнится пошутил: у меня, мол, всегда счастливый шанс под рукой. Вот и дошутился. А что такое? Ну, отделиться решил компаньон, пояснила Мария Ахметовна. Собственное дело открыть тоже по михам. Расстались они нехорошо, со злобой. Уж не знаю, кто кого кинул, но были очень друг другом недовольны. Ведь когда о деньгах пахнет, какая уж тут дружба? Верно, верно, кивала я. Ну и что дальше-то было между ними? Завалил его Владимир Георгиевич, пояснила Мария Ахметовна. Тот открыл своё дело, с месяц продержался, а потом разорился в чистую Это Корнелюк постарался. А что? Бизнес он и есть бизнес, тут не до благородства. И так этот Шанс расстроился, что едва не повесился. Из петли вынули вовремя. Ну, дела, — покачала я головой, притушивая сигарету об косяк. И кто-то из знакомых говорил мне, что вроде бы сильно Шанс был обозлен на своего бывшего дружка. Вот и обмозгуй то, что я тебе сказала. А вось что и прояснится, быстро закончила Мария Ахмедовна, видя, что Митя уже его ворочает из-за угла, гордо неся перед собой до блеска начищенные сапожки. Чем сейчас этот шанс занимается? спросила я, когда мы шли к машине. Да я бы и не вспомнила про него, если бы вчера мне в газете его фамилия не попалась. Вроде контуро у него какая-то по услугам. факсы, почта электронная, размножение документов, газета сохранилась. А я сейчас сбегаю, вспыхлис Мария Ахметовна, когда мы уже подошли к машине. Она у меня на кухне возле мусорки лежит. Мы потеряли ещё минут 5, пока Богомоленко бегала за газетой. Митя не мог понять, зачем это мне вдруг понадобился рекламный листок, но терпеливо ждал стоя возле Фольксвагена. Ничего, мы успеем, успокоила я Митю, хоть была не так уж уверена в своих словах.